«То кого?» Маленький представитель раса Ширцев задумчиво потирал свою бритую голову. Он только что получил сообщение от корабля-разведчика, посланного в указанную руководством синдиката систему. По данным этого кораблика, который успел проскочить систему и спрятаться, в этой системе находится группа охотников, которая старательно пытается перехватывать корабли-синдиката. Услышав о них, Лимон злобно оскалился Благодаря этим уродам синдикат в последнее время не получал доходов, так как их корабли-курьеры не достигали адресата. А это миллионы кредитов. Тем более, что также исчезли в неизвестности несколько курьеров, которые везли последние разработки синдиката, те самые препараты, вызывающие мгновенное привыкание. Стоимость одного большого контейнера с подобным товаром превышала сотни миллионов кредитов. И это если сдавать оптовыми партиями. По данным руководства синдиката, было потеряно в результате действий этих самых охотников около 30 курьеров. Леймуну было даже страшно подумать о том, какие деньги потерял синдикат благодаря этим охотникам. Сейчас его четвертая ударная эскадра должна была навести порядок в этой системе, которую им указал синдикат. Несмотря на то, что корабли, сидящие в засаде, имели преимущество перед входящими в систему, шансов у них было маловато. Враги не знали главного. Корабль-разведчик, который должен был покинуть систему, так ее и не покинул. Лимон ехидно усмехнулся, вспомнив про эту девчонку-наемницу. Все-таки не зря он ее завербовал. Она сумела изобразить попытку бегства, после чего спряталась за астероидом, полностью погасив все системы корабля. Погнавшиеся за ним истребители, противника, потеряв цель, решили, что он ушел в гиперпространство. И сейчас у них в тылу находился крейсер-разведчик, который мог координировать действия входящих кораблей. Именно поэтому первым кораблем, что войдет в эту систему, должен был стать флагман этой эскадры, тяжелый линкор третьего поколения производства империи «Арвар». Благодаря своим тяжелым орудиям главного калибра этот корабль был довольно опасен. Особенно если учесть дальность поражения его снарядов. А эта девчонка со своего крейсера-разведчика будет давать данные для наведения орудий. Таким образом у них будет преимущество. Тем более, что она уже сообщила о том, что в засаде нет тяжелых кораблей. Наемники, наивно полагающие, что средних кораблей вполне хватит, вольготно расположились в этой системе. Да, для перехвата курьеров этих сил вполне хватало. Но сейчас в эту систему шел не курьер. В эту систему сейчас шла четвертая ударная эскадра освободительного флота генерала Глена Она. В ее составе было два линкора, один из них тяжелый, четыре тяжелых крейсера и пять легких. И это несмотря на то, что они все же успели перехватить один конвой с ресурсами, направленный на территорию Содружества Мегакорпорации «Хейди». К сожалению, грузом кораблей оказался очищенный Гакси. А так как их наемники вообще не знали об этом, то принялись стрелять по кораблям на большой дистанции. А в результате весь конвой был полностью уничтожен, так как боевые корабли не сдавались, а грузовики просто взорвались от детонации Гакси. Маленький Аширис не находил себе места от злости, ведь даже один такой захваченный корабль может приравниваться к 30, а то и 50 миллионам кредитов. Но сейчас он ничего не мог поделать. Поэтому из-за такой неудачной охоты он не стал разрешать возвращаться эскадре на базу, чтобы подремонтировать корабли и закупиться расходными материалами. Сейчас нужно было в срочном порядке очистить эти системы от охотников, чтобы корабли курьера снова могли двигаться в сторону Содружества и обратно. принося синдикату все новые и новые миллионы кредитов. Когда флагман его сводной эскадры выпал из гиперпространства в систему, Леймуну очень хотелось увидеть удивленные лица охотников, которым в расставленные сети попалась хищная рыба. Такая рыба могла спокойно и самому рыбаку откусить голову. Поняв, что сейчас они не смогут проглотить эту добычу, Охотники тут же направили свои корабли к противоположному выходу из системы, стараясь сыграть на разницу в скоростях их кораблей. Что ни говори, но тяжелому линкору сложнее угнаться за средним или тяжелым крейсером. Только они не учитывали того, что со спрятавшегося в системе крейсера разведчика на вошедший в систему линкор шла четкая телеметрия расположения их кораблей. И система наведения кораблей не подкачала. Из четырех находившихся в системе кораблей смог уйти только один, и тот был легким крейсером. Просто он успел разогнаться до того, как его настигли снаряды с линкора. Все остальные корабли получили в той или иной мере серьезное повреждение и не могли прыгнуть из системы. Теперь дело оставалось за малым. Корабли ударной эскадры, входя в систему по одному, тоже включались в бой, старательно добивая израненного противника. Спустя пять часов об в этой системе можно было только вспоминать. Их корабли уже старательно разбирали на запчасти техники ударные эскадры. Закончив дела в этой системе, куратор синдиката тут же связался с кораблем-разведчиком и дал приказ его пилоту следовать другую систему, также указанную в путевом маршруте для их эскадры. Сейчас они должны были пройтись по всем этим системам, выбивая из них охотников одного за другим. что дальше собиралось делать руководство синдиката, Лимуна совершенно не интересовала. Ведь он не является членом руководства. Зачем ему такая головная боль? Несмотря на то, что капитан корабля разведчика отличалась довольно вредным характером, но приказы она выполняла четко. Видимо, когда-то она имела отношение к офицерскому составу флота Тагаарского хаганата. Слишком уж типичным представителем их расы она была. — Но сейчас это не имело значения. Имело значение только та польза, которую она могла принести для синдиката. Только что благодаря ей было уничтожено три корабля противника. А это уже был значительный результат. Поэтому, как бы ему не хотелось сэкономить на оплате для нее, но премиальные ей были положены. Ведь они даже не дали противнику сделать хоть одного выстрела в сторону его корабля. А это имело очень большое значение. особенно в тот момент, когда корабль входит в систему. Ведь он практически слеп, и его сенсорная система еще не успели ничего показать в отношении объектов, находящихся в этой системе. В этом же случае тяжелый линкор не успел войти в систему, как смог открыть полноценный, да еще и довольно точный огонь по противнику. А это уже очень дорогого стоило. Немного погодя, девчонка разогнала свой крейсер и ушла в гиперпространство. Теперь оставалось только ждать, когда корабли четвертой ударной эскадры закончат пировать над трупами противников, чтобы разогнаться и прыгнуть в следующую систему, которую необходимо очистить от этих падальщиков, посмотревших охотиться на курьеров синдиката. Серила Бин Муркар ехидно усмехнулась, когда получила уведомление от куратора синдиката в эскадре о том, что за этот бой ей полагаются премиальные выплаты. Еще бы они и не полагались. Ведь именно благодаря ей четвертая ударная эскадра только что полностью разгромила находящиеся в этой системе корабли противника. Хотя, если подумать, у этих кораблей не было ни единого шанса. Ведь в их эскадре флагманом был тяжелый линкор, хотя и третьего поколения. Именно его орудия позволили уничтожить корабли противника на огромном расстоянии, когда те попытались сбежать. Но без ее данных, сенсорных комплексов корабля-разведчика, вряд ли бы такая стрельба была бы результативной. Скорее всего, они бы просто выпустили несколько снарядов в неизвестность, а противник просто сбежал. Толку от такой операции не было бы никакого. А ведь в приказе четко сказано то, что они должны не просто изгнать противника из этих систем, они должны его уничтожить. Ведь только уничтожив такие корабли охотников, они дадут понять остальным, что эта охота не только удовольствие, а еще кровь и смерть. Получив указание на следующую систему, Серила совершенно не стала задумываться о том, стоит ли ей передохнуть или что-нибудь еще сделать. Топлива ее корабля еще хватало на несколько таких прыжков. Только потом его нужно было бы подзаправить. Но это она собиралась делать как можно реже, так как таким образом она старательно избегала возможности столкновения с хитрецами, которые могли попытаться накормить ее какими-то химикатами. Как это произошло с капитаном того самого тяжелого линкора, который теперь только разговаривал, что об освободительной войне и о великой личности генерала Гленн-Она. Увидев это неадекватное поведение, девушка категорически не желала становиться подобным существом. Если бы этот разумно не был фактическим хозяином корабля, пирата уже давно выбросили бы его за борт. Она уже знала и то, что практически большая часть членов экипажа этого корабля старательно ищут себе место в других экипажах, чтобы иметь возможность вернуться на вольную станцию Орри, и не стать при этом такими же фанатиками, как их бывший капитан. Некоторые даже додумались попытаться обратиться к ней за помощью. Представьте себе, как она смеялась. Это те, кто раньше от нее шарахались и тыкали ей в спину пальцами. Теперь просили ее о помощи и надеялись на то, что она им поможет. Наивные. Они забыли главную черту представителя расы, к которой она имела отношение. Злопамятство. Они никогда не забывали обито. Поэтому она могла поименно назвать тех, кто смеялся ей в спину и тыкал в нее пальцем. Это было практически 90% членов экипажа этого самого линкора. Но сейчас дело было не в этом. Она снова вошла в новую систему, чтобы сделать разведку. Процедура входа в систему и разведки у нее была уже отработана. Она входила в систему, тут же резко поворачивала корабль к ближайшему обнаруженному астероидному поясу, и делала вид, что разгоняется для следующего прыжка. Корабли-охотники обычно находились ближе к центру системы, чтобы иметь возможность перехватывать корабли, входящие в систему с обеих сторон. Поэтому подобное действие для них становилось полной неожиданностью. Ведь девушка двигала свой корабль не в сторону следующего выхода, а куда-то в сторону, где тоже могла быть точка выхода. Вот только в соседнюю систему, а не в сторону Содружества. Поэтому, когда до них доходило происходящее, девушка уже разгоняла свой корабль до максимальной скорости и делала вид, что совершает прыжок. После этого, когда она достигала ближайшего астероида, то резко сбрасывала скорость, выключала двигатели, полностью глушила все системы корабля и на одних маневровых двигателях медленно пробиралась к астероидам. На кораблях охотников их сессорные комплексы показывали то, что крейсер-разведчик просто исчез. Естественно, о чем могли подумать их капитаны. Только о том, что при этом он ушел в гиперпространство, заметив засаду. Они совершенно не задумывались о том, что крейсер-разведчик сейчас находится в системе и тщательно фиксирует на пассивные сенсорные комплексы все их действия. Через три дня она снова повторила отработанную до автоматизма операцию в очередной системе. В этой системе тоже находилась группа кораблей, которые могли быть кораблями-охотниками. Только в этой системе по какой-то странной аналогии находился линкор третьего поколения и какой-то странный корабль призматической конструкции. Судя по тому, что дернувшееся было за кораблем разведчиком «Москиты» и летели обратно именно к этому кораблю, девушка сделала вывод, что это был носитель. Только в какой-то странной модификации. Кроме них здесь еще присутствовал клиновидный корабль, производства в Верфей Республики. Только этот корабль как-то не вписывался в общую картину. Слишком он был маленький. Зачем в эскадре, где было два тяжелых корабля, нужен был легкий крейсер? Но это ее не касалось. Собрав нужную информацию, Серила приготовилась передавать с помощью имеющегося у нее на борту устройства для связи на флагман четвертой ударной эскадры результаты телеметрии. Теперь все зависело только от них. Единственное, что девушка не могла понять, так это модификацию самого линкора, который находился в этой системе. В отличие от обычного брусковидного корпуса, присущего кораблям «Империи Аруар у этого корабля на носовой части была какая-то странная круглая нашлепка. Она выглядела словно молоток, только без ручки. Возможно, это имело отношение к комплекту вооружения этого корабля. Ведь вся орудийная башня, обнаруженная сенсорными комплексами крейсера, имели отношение к второстепенному вооружению такого корабля, но никак не к главному калибру. Свои подозрения Сирила собралась передавать в очередном сообщении для руководства эскадры. Но действительно, что она могла сделать против такого корабля? Ведь даже его второстепенных башен хватило бы, чтобы как следует надавать ей по шее. Поэтому она категорически не желала выскакивать вперед и изображать из себя смертницу. Еще через три дня в систему вошел флагман четвертой ударной эскадры. И только тут девушка поняла предназначение легкого крейсера, а также и той самой странной нашлепки на носу линкора охотников. Оказалось, что это заряжающий механизм тяжелых тоннельных орудий, установленных в этом корабле в качестве главного калибра. А маленький крейсер на самом деле был теми самыми глазами, которые позволяли этим орудиям наносить точные удары на максимальной дистанции. Флагман четвертой ударной эскадры, войдя в систему, тут же постарался открыть огонь из своего главного калибра, используя данные сенсорных комплексов корабля-разведчика. Но корабли противника, видимо, тоже догадались о происходящем, так как этот маленький крейсер принялся быстрыми маневрировать, старательно уклоняясь от летящих в его сторону снарядов. Куратор синдиката не хуже девушки понимал то, что в первую очередь нужно уничтожить именно этот маленький корабль. Потому что противник тут же постарался открыть ответ на огонь. Причем из довольно мощных орудий. Несколько серьезных ударов досталось флагману 4-й ударной эскадры прямо в борт, когда он пытался задействовать все свои орудия, развернувшись боком к противнику. Немного погодя, когда в систему вошел второй линкор 4-й ударной эскадры, Противник решил, что его кораблям лучше будет покинуть эту систему. Но, к их сожалению, снаряды орудий летящие со стороны кораблей четвертой ударной эскадры, не оставили им вариантов. Эти корабли направились в сторону той самой проходной системы, которую сейчас собирались штурмовать основные силы, выделенные синдикатом треугольника. Поэтому подобное бегство могло быть для них смертельной ловушкой. с учетом того, что оба корабля, которые были тяжелыми в этой маленькой эскадре охотников, были довольно серьезно повреждены снарядами, выпущенными флагманом четвертой ударной эскадры. К сожалению, Серила за этот бой не могла получить никаких премиальных, так как кораблям эскадры так и не удалось подбить или как-то серьезно повредить хотя бы один из кораблей противника. И это несмотря на то, что она старательно транслировала всю необходимую для них информацию. девушка только оставалась скрежетать зубами от злости. Немного погодя, она получила приказ от командования эскадры двигаться в ту самую проходную систему. Видимо, им очень понравилась ее способность затаиться в системе под самым носом у противника и передавать оттуда необходимую информацию, наводя корабли эскадры на корабли цели. Хотя в этот раз, даже несмотря на все усилия, флагман эскадры все же получил повреждения. так как три снаряда все же попали прямо в борт тяжелого линкора. Несмотря на мощные броневые плиты, эти снаряды сумели пробить их, разгерметизировав несколько отсеков. Еще повезло, что капитан этого корабля не стал добивать линкор, а постарался воспользоваться замешательством противника и решил сбежать. Возможно, если бы он остался, то Серила Бин Муркар получила бы премию за разбитые и захваченные корабли противника. Ведь в систему должны были войти все корабли из эскадрога, которые наверняка бы справились с этим врагом, особенно используя данные сенсорных комплексов ее корабля. Но как она потом узнала, куратор синдиката Аширец лимон не поверил ей, когда она указала в сообщении о том, что в этой системе им противостоят два тяжелых корабля. Узнав об этом, девушка только оставалось сплюнуть это огорчения. Этот идиот думал, что она просто не смогла правильно прочитать данные со своих сенсоров. А когда они вошли в систему, то он очень удивился, увидев, что ему действительно против противостоит линкор и тяжелый носитель. Им еще повезло, что тяжелый носитель не стал запускать своих москитов. Ведь тогда тяжелому линкору было бы мало места в системе. Пока бы подошло подкрепление, они бы могли ему так напинать, что он очень быстро бы отправился на, на встречу со своими предками. Но сейчас это было неважно, так как Серила Бин Мургар отправлялась в новую систему для того, чтобы снова провернуть свою стандартную хитрость. Разогнавшись, ее крейсер снова исчез в гиперпрыжке, чтобы через пару дней выйти в другой системе и снова изобразить бегство. Корпорация Ашеми. Глава корпорации Ашеми Кзарго беспрерывно продолжал ругаться самыми нецензурными словами. Такая хорошая и приносящая им неплохой доход задумка оказалась очередным провалом. Все рассказы о том, что можно безнаказанно охотиться за кораблями-курьерами синдиката, оказались пустышкой и полной чушью. Синдикат оказался не настолько наивен и слаб, раз прислал несколько линкоров для того, чтобы навести порядок на маршруте следования своих кораблей. Кораблям корпорации Ашеми удалось перехватить только трех курьеров, хотя это был уже неплохой заработок, но ГЗАРГО считал, что им нужно перехватить минимум десяток таких курьеров, чтобы как следует подзаработать. Самое странное во всем происходящем было то, что вошедший в систему тяжелый линкор был практически слабым, однотипным кораблем флагману корпорации «Трагу», а только разве что не имел тоннельных орудий в качестве главного калибра и был больше на 300 метров. Зная о том, какое оборудование может стоять на таком корабле, «Кзаргу» оказался неприятно удивлен тем, насколько точно стреляли орудия этого линкора. Словно у них имелось точно такое же судно обеспечения, как и у корпорации «Ашеми». И только возможность ведения точного огня на огромной дистанции дала возможность им на какое-то время сдержать атаку противника. Тиара не прекращала ругаться, пока в ангарах ее носителя техники судорожно перевооружали москиты, вооруженные легкими ракетами для охоты на корабли курьера Синдиката. Ведь для такого корабля не нужны были более тяжелые торпеды или ракеты. Достаточно было и десятка легких для того, чтобы как следует его повредить. Но в данном случае нужны были более разрушительные снаряды. Именно поэтому москиты корпорации не успели стартовать вовремя, чтобы атаковать довольно крупную цель, вошедшую в систему. Но когда в систему вошел второй линкор, Гзаргу отлично понял, что шансы победно закончить этот поединок против двух кораблей, у его корпорации уменьшаются с каждой минутой. Такие корабли не ходили в одиночку. Скорее всего, за ними в систему должны войти другие суда, среди которых наверняка может быть пара носителей. Эти носители, а особенно их москиты, уравняют шансы. Поэтому он принял довольно неприятное для себя решение, приказав кораблям в срочном порядке покинуть систему. Проблема была в том, что выход в сторону системы Саур находился в другом месте, которое спокойно могли обстрелять линкоры противника. Поэтому кораблям корпорации Ашими просто не оставалось никакого другого выхода, кроме как направить свои суда в запрещенную систему. Ту самую систему, куда наемникам было не рекомендовано соваться. Но рисковать своими кораблями, подставляя их под артиллерийские снаряды главных калибров противника, к Зарго не собирался. И это, несмотря на то, что, судя по всему, корпорации больше не будет. Ведь капитан носителя только что открытым текстом заявила о том, что собирается расторгнуть договор с корпорацией и поискать себе других партнеров по этому опасному бизнесу. По одной простой причине. Ей надоело бегать от врагов. И к ее отлично понимал. Ведь ей уже больше 300 лет. И фактически с самого своего рождения она была членом Ордена Воссоединения. а представители этого ордена категорически не принимали отступлений. Поэтому ее очень расстраивало подобное поведение главы их корпорации. Хотя подобное столкновение, в котором они бы просто погибли, тоже не имело никакого смысла. Особенно для наемников. Но это сейчас не имело никакого значения, так как его корабль должен был с минуты на минуту войти в запрещенную для посещения наемниками систему. «И кого это нам, черти, принесли?» Не успел флагман корпорации войти в систему, как по открытой связи кто-то вызвал и задал настолько странный вопрос: "Немедленно покиньте систему или будете уничтожены". Глава корпорации Ашмиг Зарго не поверил своим глазам, когда сенсоры его корабля показали перегородившие им путь корабли. Впереди стояли корабли, которые имели отношение к пятому поколению. Его сенсоры точно показали наличие там двух линкоров пятого поколения производства Федерации Нивэй. Но самое странное было то, что у всех этих линкоров были идентификаторы боевой ударной эскадры Империи Саурин. Но это же просто не могло быть. Старый тролл не удержался и словно маленький ребенок протер глаза, но картинка не изменилась. Перед ним действительно находились корабли пятого поколения. Более того, впереди них стоял огромный корабль, около пяти километров длиной, длиновидная форма которого четко давала понять то, что этот корабль имеет отношение к продукции из тяжелых верфей Республики Хагдан. Вы что, совсем оглохли? С экрана на него смотрел молодой разумный с идентификатором Артем, и с пометкой, что он является главой корпорации наемников со странным названием Хайт. Мы имеем разрешение расстреливать все корабли входящие в эту систему даже те которые имеют отношение к империи саурин разве что конвои корпорации и хейди можно пропускать Поэтому даю вам последний шанс немедленно разверните свои корабли и покиньте систему Да не можем мы покинуть систему заорал не выдержал в заргу глядя прямо в глаза этому ледяному парню У нас на хвосте корабли синдиката Они наверняка придут сюда. Они охотятся за всеми кораблями, которые охотятся на корабли курьера-синдиката. Смешно сказал, как-то странно усмехнулся краем угла своего рта парень. Охотятся на охотников. Ну ты юморист. каламбуришь прямо на ходу? Да мне все равно, кто там за тобой гонится. Разворачивай корабли и сваливай отсюда, иначе будешь уничтожен. А если не хочешь уходить обратно, то сдавай корабли. Глава остатков корпорации Ашеми сейчас отлично понимал то, что этот парень просто имеет полное право расстрелять его корабль. Более того, у него вполне достаточно сил для этого, так как его линкоры достанут флагман корпорации просто на большом расстоянии. Тем более, что их орудия пятого поколения являются более скорострельными, чем те, которые стоят у него. Трак просто засыплют градом снарядов. Он мог бы попытаться как-то воспротивиться требованию этого молодого нахала. Только проблема была в том, что из гиперпространства еще не вышли остальные корабли его эскадры. Поэтому он находился в этой системе один. Не было даже карака, который бы мог поддержать его своими сенсорными комплексами, чтобы орудия его флагмана били точнее. Он бы мог, конечно, попытаться стрелять и так. Но старый трол отлично знал то, что на кораблях пятого поколения используются более совершенные сенсорные комплексы и системы наведения, чем на его корабле. Шансов у него практически не было. Гзарго снова скрипнул зубами от ярости. Судьба словно издевалась над ним. Каждый раз подбрасывая все новое и новая проблема. Ведь он не так давно стал главой этой корпорации, выполнив свою давнюю мечту. Но, как оказалось, для того, чтобы быть нормальным главой корпорации и для того, чтобы твоя корпорация зарабатывала достаточное количество кредитов, нужно было быть не просто опытным тактиком и солдатом, а нужно было быть еще и очень везучим. А вот с этим у оказались огромные проблемы. Как бы он ни старался, как бы он ни рвал себе жилы, судьба раз за разом тыкала его носом в то, что он обычный солдат. и не умеет просчитывать многоходовые комбинации на несколько ходов вперед. «Твое время заканчивается», — прервал его самобичевание обичевание это странный разумный с идентификатором Артем, который командовал кораблями, блокировавшими этот сектор. «Давай корабль или убирайся отсюда». «В третий раз повторять не буду». «У меня есть разрешение и от адмирала Сури и от корпорации Хэйди на перехват любых судов в этой системе, Поэтому рекомендую тебе прислушаться к моим словам. Я не хочу бить союзников, но не уверен в том, что ты им являешься. Тебе мало того, что именно из-за тебя на нас начали охоту, внезапно осенил их за рогу. Ведь мы от силы могли перехватить один из четырех кораблей курьеров синдиката. А ты тут перехватываешь всех подряд. Именно поэтому синдикат и кинул в бой свои тяжелые корабли. Старый Трул перекинул командиру этой странной эскадры информацию по атаковавшим его кораблям. Тому хватило буквально 10 секунд, чтобы проанализировать произошедшее в соседней системе. Его лицо искривило насмешливая улыбка, после чего он не выдержал, засмеялся. От его издевательского смеха в душе главы корпорации Ашеми поднялась целая буря гнева. «Тебе смешно?» Возмутился он, не ожидавший подобной реакции от так называемого союзника. «А ты знаешь, во сколько обойдется мне ремонт моих кораблей? Ты знаешь, что за нами идет тяжелый линкор, который открывает огонь, не успев войти в систему? И бьет довольно точно. Я даже не знаю, откуда у него такие системы наведения, чтобы бить так точно, не успев войти в систему. У меня есть судно обеспечение с усиленными сенсорными комплексами и системами наведения». И то я не смог особо ничего ему противопоставить. Он едва не уничтожил все мои корабли в той системе. Мой носитель получил тяжелое повреждение. — То есть ты хочешь сказать, что это я виноват в том, что ты идиот? — внезапно удивился Артем, глядя прямо в глаза оппонента. — У тебя был носитель, и ты ничего не сделал? — Кто же тебя после этого умным назовет? Неужели ты не мог догадаться о том, что тебе просто надо было держать пару звенев тяжёлого вооружённых штормовиков или торпедоносцы? Ты что, все свои мозги пропил или растерял? Или у тебя какой-то мини-носитель, на котором можно запустить максимум 3-4 истребителя? У меня в эскадре тяжёлый носитель, с некоторым извержением возмутился к Зарго, но я не знаю по какой причине Капитан этого носителя не подготовил заранее атакующую эскадрилью против тяжелого противника. И она сама там решает. «Какой же ты тогда глава корпорации?» — хидно усмехнулся ему в ответ Артём «Если ты даже не знаешь то, что у тебя творится на отдельном корабле твоей корпорации, ты сам должен был приказать держать наготове хотя бы одну эскадрилью тяжело вооруженных москитов. У меня всегда есть такое подразделение». Пара десятков торпедоносцев с огромной радостью приласкают любой крупный или тяжелый корабль, который войдет в эту систему. И тебе сейчас подкинут парочку десятков торпед в качестве бонуса за то, что ты такой дерьмовый глава корпорации. Кроме как идиотом я тебя никак назвать не могу. Имел у себя тяжелый носитель, но не позаботился о том, чтобы были на готове тяжелые штурмовики — Ты же тоже, извини меня, не собирался там в игрушки играться. Сколько ты курьеров перехватил? Троих, скрипнул зубами, отвел глаза к Зарго. Двое проскочить успели. Давай посчитаем, продолжал ехидно умыляться Артем. Ты перехватил три корабля курьера. Двое смогли смыться и, соответственно, могли вызвать помощь и послать сообщение, что ты тяжелыми кораблями устроил на их охоту. «Ты этого отрицать не будешь, надеюсь?» К Заруго не оставалось ничего другого, как просто покачать головы в ответ. Ведь действительно, прорвавшиеся корабли курьера могли спокойно вызвать подмогу и указать, что противник них действуют тяжелые корабли противника. Именно поэтому синдикаты мог бросить в эту систему тяжелые корабли, имеющие на своем борту более совершенные системы наведения, для того чтобы иметь возможность сразу нанести удар по противнику, а дожидаться того момента, когда выйдут корабли обеспечения. Ведь по какой-то непонятной причине в систему первого входили именно два линкора. Это же было все не просто так. Продолжаем разговор, — прервал его размышление этот странный разумный, командующий современными кораблями. От меня из этой системы не ушел ни один корабль-курьер. Ни в одну, ни в другую сторону. То есть они не могли сообщить синдикату о том, что именно здесь находятся мои корабли и их численность. Скорее всего, синдикат вперед послал бы разведчика, который должен был бы сообщить им о том, что здесь происходит. На маршруте следования кораблей-курьеров. В твою систему разведчик входил? Гзарго молча переслал ему всю телеметрию сенсоров своих кораблей за последние сутки, которые он там находился. Действительно. Перед тем, как появились тяжелые корабли, в систему вошел какой-то маленький кораблик непонятной модификации или классификации. Но он сразу же развернулся и ушел куда-то в боковую систему, практически сразу же разогнавшись совершив прыжок. Естественно, что пилоты-истребители корпорации «Шеми», посланные в догон этого корабля, просто не успели его перехватить и вернулись с пустыми руками. Но этот кораблик не мог быть разведчиком. Ведь для того, чтобы произвести разведку, ему было необходимо хотя бы какое-то время находиться в системе и работать своими сенсорными комплексами. А этот корабль сразу же развернулся в бок и ушел. Создавалось впечатление, что его пилот просто куда-то спешит и уже заранее просчитал все свои действия при входе в другую систему, чтобы не терять ни секунды. Но что-то в этой телеметрии, которую к передал Арутему, было не так. потому что тот принялся смеяться и осуждающе качать головой. «Господи! Какой же ты тупой!» — внезапно вырвалось у парня, когда он продолжил смеяться. «Какой же ты идиот! Это же и был разведчик! Он же у тебя под носом, в системе находился!» «Как он мог находиться у меня в системе, если я точно знаю то, что он разогнался и прыгнул?» — попытался возмутиться глава корпорации Ашеми. «Мои истребители прошлись...» «Предурак!» Внезапно взорвался парень, перестав смеяться, и с нескрываемой злостью посмотрел на старого тролла. — Внимательно проверь данные телеметрии. Там нет всплеска гиперпространства. Корабль не уходил из системы. Он спрятался за астероидами. — А вы, идиоты, даже не проверили этого. — Идиоты! После этого ты спрашиваешь, как тяжелый линкор мог вести огонь на поражение, не успев войти в систему. — Да он использовал данные сенсоров с корабля-разведчика! Кзарго ошеломленно принялся просматривать данные телеметрии, старательно пытаясь найти тот самый всплеск гиперпространства, который должен был сопровождать прыжок корабля-разведчика. Но, как оказалось, этот артём был прав. Несмотря на то, что кораблик старательно набирал скорость, едва он исчез за камнями астероидного поля, как тут же просто пропал. Это могло означать только то, что пилот этого корабля — профессионал своего дела. Разогнав свой корабль и имитируя прыжок гиперпространства, пилот достиг крайних камней астероидного поля, после чего резко сбросил скорость и спрятался среди находящихся рядом камней. Пролетевшие мимо истребители, естественно, его не заметили. зарго снова заскрипел зубами, теперь уже от злости на этих лопухов, пилотов, истребителей, которые преследовали тот кораблик. Это же надо было так действительно лопухнуться. Но теперь уже было поздно что-то менять. «Чего ждешь?» — снова прервал его мысленный процесс этот странный разумный Артем. разворачивая свой корабль и убирайся из системы. Я и так отлично понимаю, что ты попал в эту систему». Только потому, что у тебя было очень мало времени для разгона. Но сейчас я так уже быть. Дам тебе возможность разогнать свой корабль как следует. Ты можешь спокойно перепрыгнуть пару систем, обогнув таким образом ту систему, где встретился с тяжелым линкором. Это последнее предупреждение и самое лучшее предложение за последнее время, которое тебе делали. У меня нет времени с тобой разводить здесь политессы, поэтому лучше послушайся меня». «Иначе мне действительно придется тебя атаковать». К заругоне оставалось ничего другого, как просто молча кивнуть словами этого разумного. Ведь действительно, его корабль мог спокойно перепрыгнуть эту систему. Но ввиду того, что в той системе, где он был для подобного прыжка, у него было очень мало времени на разгон, гиперпривод не зарядился как положено, поэтому им пришлось прыгать к ближайшей системе. Сейчас действительно он мог разогнаться и прыгнуть дальше. Но вот проблема. Таким образом он мог потерять все оставшиеся корабли, которые еще не вышли в эту систему. Едва он попытался напомнить о подобной ситуации Арутему, тот принялся возмущаться и сказал, что если трак не уберется из системы, немедленно начав разгон, он прикажет своим кораблям открыть огонь. И тогда у его кораблей вообще не останется ни единого шанса. К Зару Гоне оставалось ничего другого, как прекратить припираться с ним и приказать разгонять корабль к выходу из этой системы. Ему повезло только в том, что пока он разгонял свой линкор, в систему все-таки вошел Карак, который тут же присоединился к нему, старательно пытаясь догнать его. Но носителя корпорации до сих пор еще не было. Старый Тролл подозревал то, что этот корабль получил довольно серьезное повреждение, и вряд ли сможет сделать разгон из этой системы. Но в этом случае корпорация несла не сильно большой урон, ведь капитан этого носителя все равно собиралась покинуть корпорацию Ашеми. HM. Поэтому он мог со спокойной душой уже его списать. Через пять часов, яростно пыхтя своими поврежденными двигателями, флагман корпорации Ашеми HM все-таки покинул эту систему, которая могла стать ему смертельной ловушкой. Маури. Пожилая Саарна Мутиара за последнее время вспомнила все возможные ругательства на всех языках, которые могла знать. За всю свою жизнь, а прожила она немного и немало больше 300 лет, она еще ни разу не попадала в такую глупую ситуацию. С тех самых пор, как этот старый придурок Гзарго стал главой корпорации Ашеми, дела корпорации покатились под откос. Несколько невыполненных контрактов, благодаря которым корпорация очень сильно потеряла в своем рейтинге, дополнили и так не сильно хорошее мнение об этом разумном, как об опытном тактике и хорошем руководителе. Он был обычным солдафоном, не более того. Он не мог нормально даже просчитать ситуацию. Ведь даже любому идиоту было понятно то, что рано или поздно синдикат бросит тяжелые корабли проверить дорогу, по которой ходят их курьеры. но он даже не додумался об этом. А ведь все было просто. Перехватили в этой системе несколько курьеров, вернитесь на базу, пополните запасы. После этого снова можно через пару недель выходить на охоту. Нет, этому идиоту нужно было все и сразу. Он думал, что сможет пару лет сидеть в этой системе, спокойно выбивая корабли курьера-синдиката. И синдикат треугольника никак на это не отреагирует. они не проще ли прибыть в саму систему треугольника и потребовать сразу же отдать им все то, что они будут отправлять через этой системы Набить свои трюмы и спокойно улететь в цивилизованное мир и содружество? Теара снова ругнулась, когда на трехмерной голографической схеме ее корабля очередная вышедшая из строя система окрасилась красным цветом. Техники не успевали ремонтировать повреждения, а... которая получил носитель в этой системе, ставшей ловушкой, когда в нее вошел тяжелый линкор противника. Флагман корпорации даже не смог воспользоваться системами наведения «Карака», который спокойно мог просветить практически всю систему. Более того, этот тяжелый линкор как-то подозрительно точно накрыл первым же залпом расположение кораблей корпорации. Повезло еще, что поблизости был выход в другую систему. Несмотря на то, что эта система была очень близкой, кораблям корпорации пришлось совершать разгон сквозь разрывы тяжелых снарядов, которые посылал тяжелый линкор противника, и волны их осколков. И, естественно, это не способствовало целостности корабля. Несмотря на то, что ее носитель Маури имел довольно прочную шкуру, которая составлялась из 20 композитной брони производства Республики Хагдан, Но после того, как отказал генератор силового поля, ей тоже досталось. Были повреждены двигатели. Вышла из строя система гиперпривода. И корабль сейчас представлял из себя простой металлический гроб, который шел в гиперпространство и вот-вот должен был вывалиться в очередную систему. Тиара отлично понимала то, что эта система теперь будет для нее ловушкой. Ведь ремонт всех этих систем займет не одну неделю. если вообще получится их отремонтировать. Поврежденные двигатели теперь не могли работать на полную мощность, и скорость разгона корабля сильно упала. Неработающий гиперпривод не давал им возможности покинуть эту систему, чтобы достичь хоть какой-то цивилизации, где можно было произвести ремонт своего корабля. Пожилая Саарнаму, медленно поглаживая пульт управления капитана, окунулась в воспоминания. Когда-то она была молодым офицером флота Орденного Соединения. Тогда они штурмовали очередную систему, где был обнаружен флот кораблей Центра. Именно тогда девушке приглянулся этот тяжелый носитель, который тогда был кораблем-маткой абсолютного искусственного интеллекта, известного под названием «Центр». Его аккуратная призматическая конструкция, способность вести огонь из тяжелых лазерных установок, а также количество дронов, которые он мог запустить, — 250 единиц. Правда, когда бойцы Ордена соединения все же захватили этот корабль, то они хотели его подорвать. Теарис Баль с огромным трудом удалось уговорить их не взрывать этот корабль, а отдать его ей. Тогда ей даже пришлось распрощаться с военной службой, так как в Ордене категорически не воспринимали подобного непослушания. Но теперь у нее был собственный корабль. Все свои сбережения и сбережения своей семьи она бросила на модернизацию этого корабля. Ведь этот корабль был разработан именно для механоидов, а не для разумных существ. На нем полностью отсутствовала система жизнеобеспечения. Отсутствовали палубы, каюты для проживания экипажа. Как таковой отсутствовал мостик. Да и вообще ничего фактически не было. Для того, чтобы как-то все компенсировать, ей пришлось выкупать несколько старых кораблей, разбирая их до последнего болтика и перенося на свой носитель все их внутренности. Хотя теперь ее Маури не мог похвастаться запуском 250 единиц боевых дронов, но даже те 90 москитов, которые он мог запустить, тоже являлись довольно серьезной силой. Все эти 300 лет она занималась наемничеством и старательно пыталась заработать деньги на свою собственную корпорацию. Присоединившись к корпорации Ашеми, HM, Тиара надеялась, что хоть так она сможет поднять свое благосостояние на нужный уровень. Ведь для того, чтобы организовать собственную корпорацию, ей было необходимо иметь не только носитель. Нужно было иметь хотя бы пару тяжелых кораблей. Но в последнее время все деньги уходили только на ремонт Маури и пополнение парка боевых машин, который с каждым заданием все уменьшался и уменьшался. И это с учетом того, что она использовала самые дешевые и непритязательные тяжелые корабли в Содружестве. Алдуши. Производство Аширского директората. Конечно, она с огромным удовольствием покупала бы корабли производства Республики Хагдан. но их истребители, те же «Калларды» четвертого поколения, стоили гораздо дороже. За стоимость одного такого истребителя можно было купить три или четыре «Алдуша», которые относились к третьему поколению. Пожилая женщина снова скрипнула зубами от злости. Такая экономия никогда не приводила к чему-то хорошему. Сейчас она отлично понимала то, что все эти повреждения еще больше вгоняют ее в долги, ведь один только ремонт ее носителя теперь обойдется в кругленькую сумму. Она могла надеяться только на то, что перехваченных курьеров хватит для того, чтобы оплатить все необходимые запчасти. Но для того, чтобы совершить этот ремонт, нужно было хотя бы добраться до станции, где были ремонтные мощности. А с учетом неработающего гиперпривода, это была большая проблема. Когда внезапно ей на нейросеть пришло сообщение от главы ее техников, главного инженера-носителя, женщина не выдержала и снова принялась ругаться, не сдерживая свою ярость. Оказалось, что гиперпривод не ремонта ремонтопригоден. Сгорели его обмотки, и сейчас его нужно было просто заменить. А где его менять, если вокруг нет ни одной нормальной торговой станции? В этих окраинных мирах найти нормальный гиперпривод хотя бы третьего поколения — была огромной проблемой. Но когда ее маури все же вышел из гиперпространства в обычное пространство, Тиара поняла, что ее проблемы только начинаются. Немедленно покиньте систему. По открытому каналу к ней обратился глава кораблей, перекрывших эту систему. Или сдавайте свой корабль. Повторять не буду. Женщина тяжело вздохнула. Она не могла выполнить его приказ, даже если бы очень хотела. У нее появилось дикое желание приказать своим москитам атаковать корабль противника, перекрывшего ей дорогу. Возможно, она и могла бы добиться результата, если бы перед ней был один корабль. Но сенсорный комплекс ее носителя четко показал ей то, что перед ней стоят три тяжелых корабля, два из которых относятся к пятому поколению производства Федерации Нивэй. Она отлично понимала то, что скорострельные пульсары этих кораблей Могут просто перемолоть ее москитов еще на дальних подходах. Женщина тяжело выдохнула. Сейчас ей стоило сдерживать свои эмоции и попытаться все же договориться с разумным командующим этими кораблями. «Я не могу выполнить ваш приказ», — начала медленно объяснять Тиара странному разумному с идентификатором Артем. «Перед прыжком мой корабль получил очень серьезное повреждение». и в результате этих повреждений сгорели обмотки в гиперприводе. Я не могу покинуть эту систему, даже если бы захотел. Здесь должны быть корабли моей корпорации. Они должны были уже прибыть сюда. Линкор и суднообеспечение. Вы их не видели? Видели, подтвердил Артем ее предположение, но после чего добил ее, добавив короткую фразу. Они сразу же ушли в другую систему. Услышав это, старый капитан-носитель не стал сдерживать эмоции и принялась со всей силы ругаться. Действительно. Что еще мог придумать этот старый пройдох-экзарго? Только бросить поврежденный носитель, оставив его на растерзание противнику. Ведь она отлично понимала то, что те линкоры, вошедшие в систему, где с ними столкнулись корабли корпорации Ашеми, сейчас наверняка попытаются догнать поврежденные корабли. А ее и догонять-то не надо. Она просто никуда не сможет уйти. Ее корабль поврежден. Гиперпривод не работает. Зачем ему такой груз, который будет задерживать из кадру корпорации, не давая возможности маневрировать? Кроме того, ведь Тиара не скрывала своего намерения покинуть состав корпорации. Таким образом, ему гораздо проще просто избавиться от нее, чем выплачивать положенную ей долю от корпорации. Видимо, он точно так и решил. Парень с экрана, который командовал кораблями, перекрывшими эту систему, казалось бы, специально, с наслаждением слушал ее ругань и даже чему-то улыбался. Когда ее эмоции иссякли и Тиара обмеркла в своем кресле, он принялся ей тихонько аплодировать. «Давно я такого не слышал», — как-то радостно улыбнулся он, не понявший возникшую ситуацию женщине. «Просто на моей родине есть такое понятие, как мат». «Этот...» Только что вы продемонстрировали виртуозное владение этим искусством. Я словно дома побывал. Особенно ассоциации есть со стройкой. Говорят, что у нас на стройке разговаривают постоянно матом, не используя других слов. И вот вы сейчас буквально вернули меня в прошлое. Женщина ничего не стала говорить в ответ на такое восторженное отношение к знаниям ненормативной лексики, а просто отмахнулась от него рукой. Она отлично понимала, что попала просто в безвыходную ситуацию. Хуже всего было то, что большая часть членов экипажа были ее родственниками. Не зря же ее называли «капитан-мать». За 300 лет этот экипаж почти полностью состоял из потомков. Ей было обидно терять любого из них сейчас, по-глупому попав в эту ловушку, и с учетом того, что глава ее корпорации просто бросил их на растерзание противника. Ладно, как-то грустно улыбнулся с экрана и этот странный разумный Артём, видимо, что-то для себя решив. Я так понимаю, что не улететь отсюда, не сдавать корабль вы не собираетесь. А вы бы сами стали сдавать свой корабль, медленно поднял на него свой тяжелый взгляд уставшая женщина. Если бы вы на него всю свою жизнь потратили. Нет, как-то по-доброму улыбнулся ей парень и махнул рукой. Ладно, затаскивайте свою задницу за соседней планетой. Там болтаются мои носители. Пока прячьтесь там, а мы постараемся встретить тех, которые ползут за вами. Сомневаюсь, что они дадут вам уйти далеко, не попытавшись добить. Надеюсь, мы сможем скоординировать действия вашей группы москитов с моими. Тиара в ответ только молча кивнула, тихо скрипнув зубами. Она сейчас была готова пойти на соглашение с любым демоном, лишь бы иметь хоть какую-то слабую возможность добраться до этого придурка к зарагу. ведь если ей удастся выжить, даже ценой ее корабля, то этому уроду придется отдать ей все в качестве компенсации из-за то, что он бросил ее на растерзание противнику. Она быстро согласовала место расположения своего поврежденного носителя и подключилась к командной сети из кадра корпорации «Хайт», которая перекрыла эту систему. И несмотря на то, что они знали о том, что в эту систему идут тяжелые корабли «Синдиката», Их корабли были готовы встретить врага. Судя по тому, какие инструкции она получила от главы этой необычной корпорации, странного молодого парня Артема, они не собирались бежать или сдаваться без боя. Сейчас она готовила полностью всю свою группировку москитов, вооружая их тяжелыми ракетами и торпедами. Артем, как оказалось, не собирался кидать их в первых рядах, прикрывая свои корабли. Ее москиты должны были подстраховать атаку с его носителей. Если волна его москитов не добьется результата, ее москиты должны были добить противника. Услышав это, капитан Мать только молча кивнула. Ради того, чтобы рассчитаться с противником, она была согласна и не такое. Кроме того, Артем обнадежил ее тем, что пообещал ей отдать гиперпривод вражеского корабля, если ему удастся его подбить. И хотя это обещание было довольно призрачным, женщина была согласна и на это. Ведь глава ее корпорации даже на подобное не согласился бы. Да что там говорить, этот старый ублюдок просто бросил их, надеясь на то, что корабли синдиката не станут преследовать оставшиеся корабли, если им оставить на растерзание ее носитель Спустя несколько часов Маури занял свою позицию, которую ему указал артём В его больших ангарах судорожно шла работа. Снаряжались торпедоносцы. На «Алдуши» навешивались блоки тяжелых ракет. Заправлялись в их роторные пулеметы ленты патронов. Тиара готовилась к бою. Спустя несколько часов после того, как ее носитель занял свою позицию, по связи из эскадры прошел сигнал. Готовность. Корпорация «Хайд». Артем в который раз внимательно просматривал телеметриюк. которую получил главы раздолбанной кораблями синдиката корпорации Ашеми. Сейчас он отлично видел то, как эти хитрецы облапошили сидящих в засаде наемников. Вошедший в систему маленький кораблик свернул в сторону и просто сымитировал прыжок в другую систему, ловко спрятавшись среди астероидных камней. После чего просто тщательно просканировал систему и передавал телеметрию на входящие тяжелые корабли. Благодаря этому их тяжелые орудия смогли сразу же локализовать объекты противника и первым же залпом накрыли их. Именно это испугало до двусрачки главу корпорации Ашеми, хотя он имел в своем распоряжении тяжелые тоннельные орудия, которые могли нанести довольно серьезное повреждение противнику. Более того, этот хитрец постарался прикрыться, бросив позади своих отступающих кораблей тяжелый носитель, получивший серьезное повреждение. Несмотря на то, что Артём мог воспользоваться своим правом и захватить этот носитель, он не стал этого делать. Кто-то скажет, что это было глупо. Возможно. Но вся проблема в том, что хотя Артём и мог попытаться сделать подобное, но иметь среди своих друзей капитана тяжелого носителя, который в ближайшее время получит достаточно денег, для компенсации, если выживет, тоже дорогого стоит. А судя по ее характеру, это древняя Саарнаму Тиара постарается вытрясти из предателя все, что сможет. Кроме того, этот старый тролл не учел главного. Ведь в охоте на корабли курьера-синдиката главную работу выполняли именно истребители с ее корабля-носителя. То есть большая часть трофеев, уже доставшихся корпорации Ашеми, HM, на самом деле принадлежали ей. Когда Артем тщательно проанализировал ситуацию, ему оставалось только посочувствовать к заругу. Ведь все то, что он сделал, попадало под статью «Нарушение контрактных обязательств». Таким образом, эта корпорация должна была выплатить своему офицеру огромные штрафные суммы для погашения его издержек. Но сейчас Артем обеспокоило не это. Он отлично понимал, что, скорее всего, противник не станет сильно ждать, а постарается как можно быстрее догнать поврежденные корабли. Значит, в ближайшее время в эту систему может войти тот самый маленький разведчик, который уже сумел так хорошо подгодить прошлой системе. Артем отлично понимал мышление этих наемников. Ведь если система сработала один раз, почему бы и не использовать его второй раз? Только они немножко не учли тот вариант, что для постоянного использования этой системы необходимо было, чтобы противник, который попался на эту систему, был полностью уничтожен. Ведь рано или поздно кто-то бы догадался о том, что тут что-то не так. Особенно если все атаки на систему происходят по одному и тому же сценарию. Поэтому парень не сильно был удивлен, когда спустя всего пять часов после появления носителя в системе снова появился очередной гость. И тем более он не удивился тому, что, согласно данным телеметрии, это был тот самый маленький кораблик, который в прошлой системе так хитро спрятался. Только в этот раз его ожидал небольшой сюрприз. Артем заранее выдвинул сторону астероидного поля дежурную эскадрилью легких истребителей. В их задачу входила обычно охота за кораблями-разведчиками или кораблями-курьерами противника. Именно находясь в такой засаде, Эти истребители просто не давали возможности кораблям противника набрать максимальную скорость, атакуя его в момент выхода из гиперпространства. Но сейчас Артем просто хотел посмотреть, что будет делать этот маленький кораблик. Как он рассчитывал, тот сразу же повернул в сторону и принялся разгоняться. Всё выглядело естественно, так словно он собирался совершить прыжок, находящуюся по соседству систему. В это можно было бы поверить. если бы Артем не знал того, что по соседству нет никакой системы. В этой системе было всего два выхода. И чтобы достичь второго, нужно было пройти через всю систему. Но пилот корабля действовал по уже отработанной им системе, и старательно разогнавшись, он резко вильнул в сторону и спрятался за астероидами. Если бы Артём не расположил поблизости там эскадрилью легких истребителей, Он тоже мог бы поверить в сказку о том, что этот кораблик прыгнул в гиперпространство. Но благодаря сенсорным комплексам истребителей, которые спрятались среди камней, он четко видел все телодвижения этого пакостливого малыша. Было заметно, как он резко сбросил скорость и, прикрывшись камнями, нырнул в сторону, под астероиды, после чего заглушил все системы и затаился. Сейчас его пилот, скорее всего, ожидал прохода мимо звена истребителей, посланных на перехват, которые должны были подтвердить то, что он просто исчез в гиперпространстве. Артем ехидно представлял себе выражение лица пилота этого кораблика, когда его Искин сообщит ему о том, что к его кораблю пристыковалось два штормовых челнока. Землянин не собирался церемониться с ним, давая ему возможность послать сообщение остальной эскадре которая должна была прийти следом за ним. Сейчас Артём собирался использовать систему, разработанную противников, против него самого. — Каким образом, спросите вы? — Да элементарно. Корабли противника очень рассчитывают на телеметрию с корабля-разведчика. Именно поэтому парню и нужен был этот корабль целым и невредимым. Судя по той скорости, с которой работали орудия тяжёлого линкора в предыдущей системе, В этой эскадре все было отлажено до автоматизма. Система корабля-разведчика в автоматическом режиме предоставляла нужную телеметрию на входящие корабли, которые тут же сразу открывали огонь. С учетом того, что согласно телеметрии, полученной артёмом от зара впереди в систему всегда входил тяжелый линкор третьего поколения производства империи Арвар». То для того, чтобы сделать такой быстрый залп, орудия должны быть заряне заряжены. Скорость перезарядки этих орудий обычно составляет около получаса. Таким образом, достаточно будет передать им ошибочную телеметрию, наводящую их орудия на пустое место в системе, куда-нибудь как можно дальше. Таким образом, сделав свой первый залп в пустоту, тяжелый линкор противника останется безоружным перед ответным огнем кораблей корпорации «Землянина». Зная защищенность этого корабля, Артём не собирался церемониться. Главный калибр «Витязя» — сверхмощное тоннельное орудие с огромной радостью разделывается с этим кораблем. Единственное, о чем подумал Артём, это что ему надо нанести удар по этому кораблю так, чтобы не повредить находящийся в геометрическом центре его корпуса гиперпривод. Ведь ему еще нужно помочь отремонтировать носитель Тары. Как узнал в короткой беседе с этой женщиной Артём, она уже давно, практически со своего рождения, является членом Ордена Воссоединения. А с представителями этого Ордена у Артема всегда были хорошие отношения, ведь они неоднократно помогали ему новейшему оборудованием. Поэтому парень не собирался бросать ее корабль в этой системе после того, как выполнить свои контрактные обязательства перед корпорацией Хейди. Тем более, что, как выяснилось, в контракте была прописана маленькая подробность, на которую даже его юристы не обратили внимания. За спасение кораблей, принадлежащих нанимателю, полагается вознаграждение. Только что он фактически спас тяжелый носитель, за который ему полагалась небольшая премия, которую он мог бы потерять, если бы попытался захватить или уничтожить этот корабль. И это несмотря на то, что он заранее договорился с советниками о том, что будет атаковать все подряд корабли, входящие в эту систему, не принадлежащие к конвоям с ресурсами, которые идут содружества. Видимо, советники хоть так пытались ему подгадить. Представитель корпорации Хейди, находящийся на борту «Витязи», попытался сначала отнекиваться, но потом все же подтвердил подозрения Артема. Действительно... За спасение этого носителя ему полагалась довольно приличная премия. Кстати говоря, этот представитель сейчас находился на мостике, так как ему предстояло фиксировать захват очередного корабля противника. Штурмовые челноки быстро нырнули под астероид, пользуясь тем, что корабль полностью был обесточен. Без препятствий пристыковались к нему. Мощные резаки в течение 10 секунд скрыли оболочку корпуса этого маленького, И непонятного кораблика. Разглядывая его трехмерную схему, Артем так и не смог понять, к какой системе он имеет отношение. Ведь он находил признаки присутствия технологий разных государств Содружества. Только потом, допрашивая захваченного пилота, Артем узнал то, что этот корабль был собран на верфях Тагарского Хаганата. Того самого государственного образования, которое так недолюбливали в окраинных мирах. Из чего могли они собирать этот корабль? Естественно, из разбитых кораблей такого же класса, но принадлежащих разным государствам. Именно поэтому артём и находил признаки в нем присутствия кораблей Республики Хагдан, Федерации Нивей и даже Конфедерации Делос. Тщательно допросив попавшего в плен пилота, молодую девушку, которая даже особо не запиралась, он выяснил то, что его подозрения были верны. Следом за ее кораблем шла основная эскадра синдиката, которая для прикрытия была названа «Четвертой освободительной ударной эскадрой» и была приписана к военному флоту генерала Глена Она. Девушка-пилот, отлично понимая то, что для нее эта война уже закончилась, не стала запираться, а постаралась максимально облегчить свою участь тем, что согласилась сотрудничать с захватившими ее наемниками. Видимо, понимая и то, что ей особого доверия нет, Девушка просто рассказала все, что знала про то, как работает эта система, и передала коды доступа к управляющему ее кораблем Искинту. Остальное было делом техники. Побеспокоившись о том, чтобы ввести в систему, разработанную этими наемниками, координаты пустого пространства, куда те должны были произвести свой первый залп до того, как они поймут, что попали в ловушку, Артему оставалось теперь только ждать. Согласно рассказу пленного пилота, У них было часов десять, которые Артем собирался потратить с пользой. В зоне выхода, где должны были появиться корабли синдиката, он с помощью «Диверсанта» расположил пару десятков самонаводящихся мин, которые должны были приласкать корабль сразу же, как только он войдет в систему. Это он сделал на всякий случай. Вдруг противник не станет сразу наносить удар по указанным посланным вперед разведчикам координатам. Кроме того, Немедленная атака вошедшего в систему корабля могла сразу же ввести в растерянность его командование. Таким образом, даже если они сделают первый зал в пустоту, возможно, они не сразу поймут то, что их обманули. В данном случае Артем рассчитывал именно на инертность мышления противника. Для встречи тяжелой эскадры Синдиката Треугольника у него все было готово. В обозначенное время в расположенные рядом астероидные скопления ушли эскадрильи штурмовиков и торпедоносцев. Тиара, несмотря на то, что Артем был категорически против этого, настояла на том, чтобы ее москиты также участвовали в массированной атаке. Она хотела рассчитаться с ними за повреждение своего корабля. Землянин отлично понимал ее, ведь он точно так же бы отреагировал, если бы кто-то посмел повредить Витязя. Поэтому не стал особо настаивать. Тем более, что она заранее отказалась от любых премий за этот бой в благодарность за то, что ей предоставили возможность рассчитаться с врагами. Так что ее истребители и штурмовики сейчас также занимали свои позиции. А с учетом того, что они были более устаревшие, чем москиты корпорации «Хайт», то они по-любому будут идти второй волной следом за ними. Ровно через 10 часов после того, как в систему вошел корабль-разведчик, по кораблям корпорации «Хайт» была объявлена тревога. В систему вошли гости. Четвертая ударная освободительная эскадра. лимон презрительно усмехнулся услышал предупреждение кораблей Льнова о том, что тяжелый линкор через 5 минут должен выйти в систему из гиперпространства. Несмотря на повреждения, полученные в прошлом бою, Корабль продолжал сохранять свою полную боеспособность. Технические службы продолжали тщательно залатывать пробоины, полученные от тяжелых орудий противника. Но это не решало проблемы. Сейчас их эскадра, одной из первых, должна была освободить ту самую проходную систему, от которой зависело снабжение продукции «Синдиката-треугольника» территории Содружества, и в которой, по какому-то недоразумению, Видимо, расположились охотники за кораблями-курьерами синдиката. А как иначе объяснить то, что за последнее время ни один из отправленных кораблей-курьеров не достиг пункта назначения? Ведь они все шли разными маршрутами. И только эта система у них была одна на всех. Представитель синдиката отлично знал то, что в эту сторону двигается еще пять эскадр — старательно проверяющие все находящиеся по пути сюда системы на предмет присутствия охотников. Но именно его эскадре, благодаря разработанной ими системе взаимодействия с кораблем-разведчиком, удалось достигнуть максимального результата. Проверенные ими 4 системы принесли этой эскадре неплохие трофеи, если не считать последней системы, где противник оказался довольно зубастым, и прежде чем сбежать, успел нанести их флагману на некоторые повреждения. Но, несмотря на это, они все же бежали. Единственной надеждой Лимона на возможность рассчитаться с ними за все потери синдиката был расчет на то, что они сейчас будут залатывать те свои повреждения именно в этой системе. И сейчас их ожидал очередной сюрприз. Ведь он вместо того, чтобы разрешить техническим службам заняться ремонтом корабля, Продолжил погоню. Таким образом, он не давал возможности противнику сбежать. Синдикат никогда не прощает таких обид. И именно ему, младшему координатору Лимуну, предстояло вернуть долг синдиката. А это дорогого стоило. Сам руководитель Гоба наверняка отметит его старания и вознаградит за то, что он смог вернуть долг синдиката. Когда корабль вошел в систему, ему ничего не нужно было делать, так как все было отлажено до автоматизма. С корабля-разведчика, который уже находился в этой системе, привычно пошла телеметрия о местонахождении главных целей. Согласно этой телеметрии, по которой случайно мазнул взглядом лимон они действительно догнали те самые корабли, которые повредили в прошлой системе. И, судя по ней, эти корабли находились немного в стороне, единой группой. Видимо, пытались ремонтироваться. Орудийные система линкора сразу же развернулись в сторону местонахождения объектов противника и сделали свой залп. Координатору синдиката ничего не оставалось другого, как радостно потирать ладони. Внезапно какие-то растерянные возгласы от офицеров, присутствующих на мостике, заставили его напрячься. Как оказалось, главные цели находились прямо перед линкором. а в том месте, куда указала телеметрия разведчика. Да и корабли были не те, за которыми они гнались. Перед ними стояли линкоры Федерации пятого поколения. Тем более, что для того, чтобы перезарядиться, орудием линкора нужно было не менее получаса. Сейчас линкор был безоружен. Координатор сжег кулак от ярости. Неужели эта девчонка предала их? А иначе как объяснить то, что произошло? «Мины!» — внезапно закричал оператор системы обнаружения корабля. «Вокруг нас мины!» Сразу же затарахтели системы защиты корабля, пытаясь перехватить атакующий минный комплекс, в середине которого вышел флагман эскадры. Три подрыва, яростно осветившие темноту космоса, подтвердили то, что они действительно подверглись атаке самонаводящихся мин. Но они были слишком близко. Несколько тяжелых ударов настигли корабль, когда он пытался как-то сманеврировать, для того, чтобы уклониться от столкновения. Но там, где легкий крейсер мог бы в буквальном смысле этого слова танцевать, тяжелому линкору было просто не развернуться. Серия взрывов принялась калечить могучий корабль. Но, как оказалось, противник не только рассчитывал на попадание вошедших в систему кораблей под воздействием минного комплекса, Несколько ударов из промежуточных тоннельных орудий от линкора Федерации четко дали им понять то, что в этот раз бой ими проигран. Несмотря на все вопли координатора Синдиката и крики о том, что они должны сражаться, экипаж корабля отлично понимал то, что на таком искалеченном корабле они не смогут ничего сделать. Еще серия прилетевших снарядов от тоннельных орудий отбросили куратора Синдиката в сторону, ударив его головой о переборку. Так закончилась его битва. Но избиение четвертой ударной освободительной эскадры продолжалось, ведь ее корабли, не подозревая о том, что попали в ловушку, продолжали входить в систему. Превратив металлолом тяжелый линкор при помощи мин и тоннельных орудий линкоров Федерации, противник не успокоился. Вошедший следом второй линкор эскадры атаковали торпедоносцы. не ожидавшие подобной встречи наемники, не успели ничего противопоставить нескольким торпедам, которые скорежили его двигатели и всю кормовую часть корабля. Две эскадрильи штурмовиков, словно раскаленные гребенкой, прошлись своими плазменными пушками вдоль его корпуса, расстреливая системой защиты и главный калибр корабля. Таким образом, буквально в течение пяти минут, мощный боевой корабль третьего поколения — превратился в обычную консервную банку, набитую растерянными, перепуганными, разумными. Несмотря на то, что входящие корабли встречались таким яростным огнем, все москиты, находившиеся в засаде, успели поучаствовать в этой битве. Ведь растратившим свой боезапас, было необходимо возвращаться на носители для перезарядки, Через 12 часов о существовании когда-то усиленной тяжелыми боевыми кораблями эскадры наемников напоминали изуродованные корпуса их кораблей, которые медленно дрейфовали возле точки выхода из гиперпространства. После окончания боя с этими кораблями, а вернее их избиения, было направлено два буксира, которые медленно стали отволакивать поврежденные корабли в сторону от точки выхода. Видимо, для того, чтобы они не загораживали кораблям, находящимся в засаде, точку обзора и, соответственно, зону обстрела. Членам экипажей разбитых кораблей ничего другого не оставалось, как просто сдаться на милость победителя. Так как даже если бы они попытались ремонтировать свои корабли, то ничего подобного у них бы просто не получилось. и мы просто не дали такой возможности. За этим кровавым избиением ее бывшие эскадры пристально наблюдала пилот корабля-разведчика Сирила Бин Муркар. Она не могла понять, по какой такой причине капитан этого громадного корабля со странным названием «Витязь» дал ей возможность наблюдать за происходящим в системе. Он словно издевался, показывая ей полную ее несостоятельность как пилота-разведчика. Девушка тяжело вздохнула. Сейчас, когда она потеряла даже корабль, Серила поняла, что является просто никем. Капитан этого корабля оказался гораздо хитрее куратора синдиката. Несмотря на то, что девушка его предупреждала о возможности провала подобной системы, Лимон категорически отказывался менять ее, доказывая всем то, что раз она действует, то ее надо использовать. В отличие от него девушка отлично понимала, что систему надо менять, как только хоть один корабль избежал гибели и смог сбежать от их эскадры. Ведь на всех таких кораблях оставалась телеметрия происходящего в системе. И немедленно ее проверить, убедившись в том, каким именно образом корабли синдиката смогли вести такой массированный точный огонь, едва войдя в систему, было проще простого. Что, видимо, и сделал капитан, командующий кораблями, находящимися в засаде в этой системе. Сейчас девушка отлично понимала то, что ей просто не остается никакого выхода, как поступить. Вариант был только один. Поступать так, как обычно поступают наемники, попавшие в плен. Они заключают контракт с теми, кто захватил их. Или же их могла выкупить корпорация их нанимателей. Но так как Серила Бин Моркар отлично понимала то, что синдикат ни в коем случае не будет их выкупать, Ведь он еще остался им должен на все боевые операции, в которых они участвовали. При этом она отлично понимала и то, что у нее просто нет выбора. Оставалась только маленькая надежда на то, что в этой корпорации более серьезно относятся к своим сотрудникам. И у нее будет возможность заключить не такой уж и грабительский контракт, как был заключен с синдикатом. Девушка понимала, что сначала ей придется заключить контракт на несколько лет с минимальной ставкой пилота. И то, если получится. Ведь судя по тому, что в этой эскадре оказалось три тяжелых носителя с полным комплектом москитов, недостатка в пилотах у них не было. Единственное, что могло привлечь внимание главы этой корпорации к Сериле, так это то, что она была пилотом-универсалом. Она могла пилотировать любые корабли, вплоть до сверхтяжелого класса. Когда-то, просто ради развлечения, девушка изучила базы этих кораблей. Правда, корабли, которыми она могла пилотировать, могли быть только третьего поколения. Но даже это поднимало ее планку в отношении других кандидатов на довольно высокую позицию. Немного погодя, когда бой с ее бывшей эскадрой был полностью закончен, а в трюма кораблей стали поступать захваченные в плен члены экипажей, девушка решила связаться с капитаном этого корабля, на котором она находилась, и предложила свои услуги. Для начала она предлагала свои услуги в качестве того же самого пилота корабля-разведчика, который был захвачен штурмовой группой корабля «Витязь». Ведь этот корабль она знала как облупленный. И могла на нем приносить максимальную пользу и результат. И это несмотря на то, что о представителях ее народа ходили своеобразные слухи. Ведь она догадывалась, что капитан этого корабля в курсе всех этих слухов и фактов. Но разумный Артём оказался довольно адекватным. сразу понял то, что она пыталась ему сумбурно сказать. Ведь это неудивительно, так как она впервые попала в плен и просто не знала, как заключаются такие контракты. Немного посмеявшись, этот разумный предложил ей контракт по минимальной ставке как пилота крейсера-разведчика. Но он ее предупредил о том, что в эскадре используются корабли минимум четвертого поколения. Именно поэтому ей придется приложить максимум усилий для того, чтобы поднять свои знания на нужный уровень. Корпорация обещала помочь ей в этом вопросе, предоставив нужные базы знаний. Естественно, что стоимость этих баз будет вычтена за счет ее зарплаты. Но, несмотря на это, договор, который с ней был заключен, оказался гораздо выгоднее, чем тот, что она заключила с синдикатом. Единственное, что могло ее напрягать в этом договоре, Так это штрафные санкции в отношении проявления агрессии и каких-либо действий, направленных на нарушение порядка или внутренних отношений между селами корпорации. Да девушка и сама уже видела то, что на этих кораблях практически сохраняется военный порядок. Сначала она даже подумала, что попала в руки военных федераций Нивэй. Только потом, когда она увидела, что среди членов экипажа большая часть имеет отношение к высшему конфедерации Делус, она убедилась в том, что имеет дело с обычными наемниками, хотя обычными назвать их можно было с большой натяжкой. Ведь в их распоряжении было новейшее оборудование государства-делитов-содружества. Сирила бин Муркар недолго раздумывала, когда ей на нейросеть пришел вариант договора с корпорацией на предоставление услуг от пилота корабля-разведчика. Она отлично понимала, что, поднимая свой уровень как пилота, она приблизится к тому самому моменту, когда сможет отомстить тому, благодаря кому она стала изгоем для своего собственного народа. И за смерть своего брата. Она уже точно знала о том, что произошло в столице Тагарского хаганата. Ее просто уже не существовало. Ее брат Тихоня смог удивить всех. Он ушел так, как до него не уходил ни один правитель. Теперь память о ее семье, как о самой кровожадной семье правителей тагарского Хаганата, навечно прописана в истории их народа. Она была благодарна своему брату за то, что он все же сумел это сделать, несмотря на все спокойствие и уравновешенность своего характера. Но оставался еще и тот, Благодаря кому был уничтожен флот Торжения, которым командовала она. Поэтому рано или поздно она до него доберется. И возможности, которые ей предоставит эта корпорация, только приблизят эту минуту. В этом она была уверена.